Глава девятнадцатая. Касим. Я чертыхнулся, когда раздался звонок в дверь. Не вынимая изо рта зубную щётку, прошёл в прихожую и включил видеодомофон. С экрана на меня смотрела улыбающаяся мама. Впустил их с отцом в подъезд, а сам вернулся в ванную, чтобы прополоскать рот. Открыл дверь родителям, и мама окинула меня недовольным взглядом. «Ты ещё не готов, сынок?» – удивлённо спросила она. «Мама, я только проснулся». Значит, завтрак, который мы привезли, будет, кстати. Видишь, бари я, ты говорила, что зря покупаем. Отозвался папа, проходя прямо к нему на кухню. Пап, ботинки, напомнил я. Твоя помощница вымоет пол, махнул он рукой, даже не оборачиваясь. Я вообще-то босиком, ответил я с улыбкой. Отец всегда так делал: входил в обуви, шёл на кухню, а потом возвращался, чтобы разуться. Мне каждый раз приходилось напоминать ему о том, что надо снять обувь. Эта процедура словно стала особенным для нас ритуалом. "Давай, сынок, скорее пей кофе и одевайся", поторапливала меня мама, бросив многозначительный взгляд на полотенце, обёрнутое вокруг моих бёдер. "Куда торопится? До регистрации ещё 2 часа". Возмутился я, вытаскивая из принесённого родителями пакета какие-то слойки, пока отец заваривал кофе. "А пробки, и вообще ты должен явиться в ЗАГС до того, как туда приедет невеста". «Ты должен встретить её уже на месте». «Невеста». «Она уже жена, но по светским законам я пока мог назвать её только невестой». «А как же хотелось уже сделать её своей женой во всех смыслах этого слова». Моя необузданная фантазия сходила с ума с тех самых пор, как я попробовал губы Алсу на вкус тогда в своём кабинете. Сладкие, манящие, мягкие и такие податливые». Мне пришлось сдержать рычание, которое рвалось из горла при одной мысли о том, что случится этой ночью. Я чувствовал себя мальчишкой, который должен был получить заветный подарок на день рождения. Ох, с каким удовольствием я буду его разворачивать. В заксе нас провели в специально отведённый зал, где ещё одна пара томилась в ожидании церемонии. Их окружали гости, как и нас с родителями. Я старался вникнуть в разговоры вокруг, кивал и улыбался, где было нужно. Пока мой взгляд то и дело метался к входной двери, из-за которой должна была показаться Алсу. "Я тебя таким ещё не видел", произнёс Игорь, мой свидетель, появляясь за моим плечом. "Ты сильно рискуешь, так внезапно врастая у меня за спиной", он хмыкнул. "Там позади человек 20, а угрожаешь ты только мне, потому что ты меня сейчас раздражаешь". Приетель обошёл меня и встал сбоку. "Тебя всегда все раздражают, не правда?" Я очень терпеливый человек. Точно, когда дело не касается Алсу Тархановой. В таком случае тебе подавай информацию безотлагательно и максимально развёрнутая. Игорь был одним из тех людей, которые знали о моей одержимости Алсу. Я даже сам не мог сказать, когда она началась. Уезжая из России, я просто забил на эту помолвку. Мне было всего 17, впереди меня ждала целая жизнь, масса планов и возможностей. Но когда мне исполнилось 25, и я только почувствовал вкус денег, которые начал зарабатывать самостоятельно, отец приказал возвращаться домой и напомнил о моём долге жениться на девушке, с которой я был помолвлен с 21. Поэтому я уговорил отца позволить мне остаться в Европе и дать Алсу спокойно получить образование. Но мне стало интересно, в какую девушку превратилась та нескладная девочка-подросток. Ведь нужно было знать, с кем я собирался связать свою жизнь. Наверное, именно в этот момент я и попрощался со здравым смыслом. Попросил отца прислать фотографии моей невесты, а увидев их, пропал. Чёрт его знает, что такого было в этой девушке, но что-то в ней определённо цепляло меня. Нечто, от чего сжимались внутренности, и я лишился покоя. Дошло до того, что я организовал слежку за Алсу. По официальной версии это было сделано, чтобы обеспечить ей безопасность, но на самом деле я тащился от того, что каждую неделю получал видео и фото отчёта этой слежки. И если бы она только знала, сколько раз за неделю я пересматривал эти материалы, пока не получал новую дозу, то, наверное, точно предприняла бы вторую попытку побега. И сейчас я сходил с ума в ожидании своей невесты. Так хотел увидеть её, просто до зубовного скрежета. Я был уверен, что изящная фигурка Алсу будет потрясающе смотреться в свадебном платье. Да и что греха таить, мне хотелось поскорее закончить с церемонией и уже полностью владеть этой девушкой. Наконец, чёртовы резные двери открылись. Первым вошёл Эмиль, и я вытянул шею, чтобы рассмотреть за его спиной Алсу. Сердце в груди грохотало, долбясь в грудную клетку, когда я заметил укутанную нежной белой фатой макушку. Наконец, братал Суа отошёл в сторону, и перед моими глазами предстала она сама. Кажется, я даже поперхнулся воздухом. Она была невероятно красива, ослепительно до мурашек. В этом платье алс казалось очень хрупкой и ронимой. Несмотря на изящную внешность, она обладала боевым характером, но в такой одежде казалась очень уязвимой, и мне хотелось укрыть её ото всех, чтобы никто не мог добраться до неё и причинить вред. В тот момент я понял, что порву любого, кто даже посмотрит на неё криво. Теперь я тебя понимаю, снова раздался за моим плечом голос с игоря. Е тебе сейчас язык вырву, процедил я сквозь зубы и услышал тихий смешок приятеля. Подошёл к своей невесте и вручил ей небольшой букет из рондонкулюсов. Я реально дня 3 учил название этих цветов. Я хотел купить альсу пионы, но в цветочном салоне меня заверили, что те не годятся для свадьбы. потому что слишком быстро потеряют вид, и предложили ей максимально похожие на них цветы. Огромные корейские глаза смотрели на меня из-под тонкой вуали. Здравствуй, Алсу. Даже сквозь ткань я видел, как покраснели её щёки. Она вспомнила наш поцелуй? Наверняка вспомнила. Я мог прочитать это по её лицу. Здравствуй, тихо ответила она. Ты великолепно выглядишь, произнёс я, подавшись к ней немного вперёд. Спасибо. Красивый букет. Прости, что не пионы. Я люблю не только их просто, они самые любимые. И тут я пожалел, что мы не выбрали выездную церемонию. Когда организовывали свадьбу, я просто хотел, чтобы всё побыстрее закончилось, а теперь мне отчаянно захотелось подарить Алсу такую регистрацию брака, которую она заслуживала. Романтическую, красивую, запоминающуюся. А что запомнит моя девочка? Правильно. Тупые речи тётки с фафоном на голове толпу в душном тесном помещении. От досады я сжал руки в кулаки и качнул головой, пытаясь не зацикливаться на этом. Если Алсу пожелает, я организую ей 10 свадеб по её собственному сценарию. И уж они будут именно такими, как она захочет. Я подставил локоть, и Алсу схватилась за него, крепко вцепившись в ткань пиджака. Бросила на меня полный доверия взгляд, словно искала во мне поддержку, и от этого чувствомои в внутренности омыло тёплой волной. Похоже, всё-таки не зря я добивался от неё каких-то чувств. Не зря мелькал и постоянно искал встреч. Я приучил её верить мне. Может быть, не до конца, но мы ещё определённо поработаем над этим. Спустя примерно минут 10 нас позвали в зал. Как я и говорил, церемония получилась чертовски скучной и слишком затянутой, что меня порядком нервировало. Единственное, в чём я ошибся, когда представлял эту роспись, вместо тётки с монументальной причёской была достаточно миловидная молодая девушка. Но и она произнесла ту же самую дурацкую речь. Но я смотрел на эту девушку в общей сложности минут 5, а всё остальное время не сводил глаз со своей невесты, которую держал за руку. Прохладные пальчики Алсу утонули в моей ладони, а я кайфовал от ощущения того, что теперь она была в моей власти, особенно после негромкого, но достаточно чёткого да, которое она произнесла в ответ на вопрос регистратора. Мы поставили подписи, и наконец самая мучительная часть церемонии была завершена. Настала пора переходить к самому приятному моменту. Можете поцеловать невесту. Эти слова прозвучали как выстрел на старте для бегунов. Я реально готов был рвануть вперёд и снести свою теперь уже жену с места, прижав её к своему телу. Но не было необходимости бежать. Альсу стояла рядом. Я наклонился и легонько приподнял вуаль, откидывая её наверх, тут же столкнувшись с испуганным взглядом своей жены. Да ладно. Опять что ли? А потянувшись к ладоням, а когда моё лицо уже приблизилось к ней, Алсу внезапно быстро прошептала: "И все будут на нас смотреть". Я нахмурился, не понял: "Все будут смотреть, как ты меня целуешь? За секунду оценил ситуацию и проанализировав её вопрос, я сместился немного в сторону, чтобы закрыть свою невесту от любопытных взглядов. Наконец Алсу выдохнула и прикрыла глаза. Наши губы встретились в нежном, лёгком поцелуе. Сейчас мне не хотелось мнать её губы, терзать их. Хотелось просто насладиться вкусом, по которому я, оказывается, уже успел соскучиться. И как же чертовски приятно было ощущать, что она отвечала на мой поцелуй. Несколько секунд блаженства, а потом нам начали аплодировать, вынуждая меня прерваться. Я отстранился буквально на пару сантиметров и заглянул в пьяные глаза Алсу. "Не думай, что это станет частью оплаты долгая", сказал я твёрдо. Будь уверена, я заберу сполна. Вопреки моим ожиданиям, на её лице заиграла лёгкая улыбка, которую она тут же попыталась спрятать, прикусив губу. Сегодня ночью кусать эти губы буду только я.